Глава 19. Офицерская, 28. Стоило Лебедеву с гостями появиться в приемном отделении сыскной полиции, как у чиновников нашлись неотложные дела. Кабинет Шереметьевского был заперт. Начальник сыска, будто предчувствуя беду, отбыл в департамент полиции еще с час назад. Так что Аполлон Григорьевич по-хозяйски собрал стулья и усадил Токарского с Погорельским у стола Ванзарова. Его хозяин не заставил себя ждать. Появление Ванзарова было встречено громкогласным криком «А вот и он!», от которого задрожали стекла. Сорвав с чиновника сыска пальто, Лебедев толчками подвел его к приезжей знаменитости и представил в таких красках, что Ванзарову захотелось хорошенько треснуть бесценного друга по затылку. Внезапное желание он приструнил и занялся тем, что всегда делал при первом знакомстве. Составил для себя мгновенный портрет. Портрет сообщал, что доктор Токарский имеет характер сдержанный, уравновешенный и скрытный, избегает азартных игр, не жалует спиртные напитки, к людям относится как к объектам научного изучения, избегает сильных чувств и волнений, не женат, исключительно здоров. Между тем, пока Лебедев расписывал научные достоинства доктора, Токарский рассматривал крепко сбитого чиновника сыска с пристальным интересом. «Вы редкий тип». Наконец сказал он, будто поставил диагноз. А рядовой чиновник полиции скромно ответил Ванзаров, для себя сделав вывод, насколько непрост московская знаменитость. «Не думаю. Позвольте проверить на вас вот это». Из кармана сюртука Токарский достал толстое кольцо простого металла. «Это что такое? Почему скрывали?» Тут же вмешался Лебедев. «Изобретение профессора Охровича. Гипноскоп». По сути, кольцообразный магнит. Надо надеть на палец, и прибор покажет, насколько вы можете быть подвержены гипнозу. Ванзеров без страха предоставил мизинец. На другой палец кольцо бы не налезло. Токарский надел и стал наблюдать за реакцией. Что чувствуете? Ничего. Подергивание мышц незаметно? Покалывание кожи? Нет. Какие-то иные ощущения? Никаких. Приложив незаметное усилие, Ванзаров заставил кольцо соскочить с пальца, чем вызвал нешуточное удивление доктора. «Поразительно!» — проговорил он в глубоком изумлении, подбирая гипноскоп с пола. «Никогда ничего подобного не видел!» «А какие чудеса показывают некоторые умельцы за карточным столом, о которых потом рассказывают на допросе! Доктору хватило бы на диссертацию! Ванзаров не стал разоблачать фокус! Иногда лучше не знать!» Наука еще не готова к подобным откровениям. «Вы не поддаетесь гипнозу, как трехлетний ребенок», — поставил диагноз Токарский. «Не правда ли, коллега?» Доктор Погорельский, ждавший, пока о он вспомнят, выступил вперед. «А я предупреждал вас, коллега, что от господина Ванзарова гипноз отскакивает, как мячик от стены», — проговорил он. «Как было бы интересно изучить вас, Родион Георгиевич», — продолжил Токарский. Прошу простить, свое тело уже обещал для опытов Аполлону Григорьевичу. «А душа мне самому пригодится», — ответил Ванзаров. «Очень жаль, но чрезвычайно рад знакомству. Взаимно, господин Токарский. Нужен ваш совет, как сильного гипнотизера». «Гипнотизеры в цирке», — заявил Лебедев. «Александр Александрович гипнотист. Ну и вы, коллега Погорельский, тоже». Извинившись, что спутал профессии, Ванзаров заметил на своем столе два конверта. Желтый был известен от кого, другой вызвал интерес. «К сожалению, сейчас сильно спешу, как и вы», — сказал он. На лице Токарского выразилось удивление. «Откуда вам известно?» «Посматривайте на карманные часы», — ответил Ванзаров. «Считайте, что наше знакомство состоялось и обязательно продолжится. Позвольте один вопрос. Если вам хватит одного вопроса...» Ванзаров улыбнулся. Они прекрасно поняли друг друга. «Насколько гипнотизер, простите, гипнотист, может подчинить человека?» «Хотите знать, насколько глубоко можно ввести в состояние сомнамбулизма?» «Именно так. Чтобы потом человек ничего не помнил». «Амнезия почти всегда сопровождает выход из фазы сомнамбулизма», ответил Токарский. «Что можно заставить сделать гипнотиком в этой фазе?» «Вот! Правильно выражаетесь!» — вставил Лебедев. Токарский явно не спешил выкладывать все карты. «По дороге к вам Аполлон Григорьевич рассказывал про удивительные способности некой особы», — начал он. «Могу ли с ней познакомиться?» «К сожалению, это уже невозможно», — ответил Ванзаров. «Вам не хочется отвечать на мой вопрос?» взгляда сыщика ничего не скроешь». — ответил Токарский с улыбкой. — Я не возьму на себя смелость дать однозначный ответ, потому что эффект зависит от силы гипнотиста и его желаний. — Главное — ожидаемого лечебного эффекта! — не удержался Погорельский, которому хотелось протиснуться в разговор. — Согласен с замечанием миссия Викентьевича, — сказал Токарский. — А если говорить в самом общем виде? — не отпускал Ванзаров. — В самом общем виде? Ну... Пожалуй, все, что угодно. — Благодарю, доктор, — сказал Ванзаров, протягивая руку. — Вы уже так спешите, что переминаетесь на месте. Токарский ответил довольно крепким рукопожатием. — Мне обещали знакомство с работой настоящего сыщика. — Познакомитесь. Могу рассчитывать на вашу помощь в ближайшие дни? — Разумеется. А что потребуется? — Выяснить, кто загипнотизировал двух мужчин. — сказал Ванзаров, посматривая на Погорельского. Гипнотист изобразил некоторые сомнения. — Трудный эксперимент и редко удачный. Но я попробую. — Благодарю. — Передайте от меня привет господину Квеценскому. — А кто это? — Не имею чести знать. Ванзаров извинился, объяснив, что у его знакомого сегодня назначена встреча со специалистом по гипнозу. Невольная ошибка. Когда гости покинули сыскную полицию, Аполлон Григорьевич отчаянно дивнул и сообщил, что взял на сегодня отдых. Не желает ли бесценный друг присоединиться? — Отдых отменяется, — сообщил Ванзаров, поглядывая на походный саквояж листа и доставая из кармана еще сырую записную книрочку. Сможете установить, что было написано на вырванной странице? Лебедев раскрыл липкие листы и покрутил под светом отражение. Пустяки! Пять минут возни! В таком случае вам не составит труда изучить небольшой сюрприз. — Это еще какой? — ожидает вас в мертвецкой участке. Криминалист хлопнул по столу так, что подпрыгнула чернильница. — Так и знал, что этим кончится. Ну что, опять хорошенькая барышня? Сотрудник охранного отделения Квицинский. Убедившись, что его не разыгрывают, Лебедев стал чрезвычайно серьезен. — Как же вы вляпались, друг мой? — Подробности опустим. Последовал ответ. У меня не было возможности заниматься телом, поэтому прошу самым тщательным и придирчивым образом осмотреть погибшего и его одежду. Ищите мельчайшие улики. Ни одну малейшую деталь нельзя упустить. Подхватив саквояж, Аполлон Григорьевич выразил на лице, как глубоко и безнадежно его ранили слова друга. — Уж это могли бы не говорить. Что ж, прощай выходной день, здравствуй, гниющий труп. — И еще одно. Протокол составлять не нужно. Все на словах. Подождав, пока за криминалистом захлопнется дверь, с громоподобным грохотом, Ванзаров вскрыл желтый конверт. В нем был снимок Вицинского, вероятно, изъятый из личного дела. Леонид Антонович смотрел уверенно и гордо, как простой смертный, слишком много о себе возомнивший. Фотографию Ванзаров спрятал в карман сюртука и взялся за второе послание, на котором не было ничего, кроме адресата — господину Ванзарову Р.Г. По тонному аромату, источаемому конвертом, он знал, от кого послание, и не сразу решился вскрыть. Он так хотел его получить и так был уверен, что этого никогда не случится, что сейчас растерялся. Собравшись с духом, Ванзаров разорвал конверт и прочел краткую записку. Аделеоновна приглашала сегодня вечером в любое удобное для него время на небольшой разговор. Отказаться не было сил. А ехать сил было еще меньше. Попав в западню, Ванзаров стал выбираться единственным способом — оттягивать неизбежное. Он проверил сводку происшествий за день, отодвинул в сторону неразобранные справки и отношения, которые обязан был заполнять, полистал вчерашние газеты, скопившиеся грудой, снял с полки справочник железных дорог и поездов. Затем у него нашлось не менее срочное дело.